Глава одиннадцатая «К такому мы не были готовы», — хмыкнула Мия, стоя рядом со мной на одной из дозорных башен на самом высоком из пальцев длани Гаруда. И при виде того, что шло к нам, стало понятно, что мы слегка недооценили уровень визита. Процессия секты несокрушимого алмазного солнца вытянулась в добрый километр, и даже по беглому подсчету там было человек пятьсот, а скорее всего больше численный перевес практически в три раза и шли они как полагается с флагами поланкинами в которых находились Варк и его приближенные всадники открывали и закрывали строй действительно согласился я изучая идущую к нам армию хотя нет армией это вряд ли можно назвать именно воинов из них где то половина может даже чуть меньше Остальные же — это слуги. Это легко можно понять по одеждам. Воины одеты либо в легкие доспехи, либо в ханьфу с цветами секты, а вот у слуг одежда попроще. Тоже в цветах секты, но такая, в которой можно выполнять любую грязную работу. «Нам бы пушку сюда!» — внезапно сказала Лей, стоящая по другую сторону от меня, и мы от этого предложения повернули к ней головы. «Что?» Просто вспоминаю наш штурм места излома. Мы также шли, с помпой, как хозяева. И что в итоге вышло?» Вопрос был риторическим. Лей и не ожидала, что я отвечу. Но это и впрямь навело меня на определенные мысли, что в случае войны неплохо было бы такими обзавестись. Правда, я не очень уверен в законности подобного. «План интересный. И я бы даже мог сделать одну прямо сейчас». Но не думаю, что это хорошая идея. Мы не знаем, насколько порох законен в пятом витке. Как бы это ни развязало руки нашим врагам. Но на будущее хороший план. Поставить пушки тут и на мизинцы, и мы имеем отличные позиции для стрельбы. Вот и я о том. Несколько пушек, и мы положили бы треть их людей быстрее, чем они опомнились бы», — кивнул Аллей. «Но ты прав. Это может вызвать проблемы». Процессия уже подошла к границе выжженной части горуда и там немного сбавила ход. Затрубили рога, оповещая нас о гостях. Им вторили наши, после чего один из всадников отделился от остальных и поспешил к нам. «Идемте», — сказал я девушкам, взял их за руки и перенес вниз с помощью браслета. Так было быстрее, чем спускаться на подъемнике. Посланником оказался низкорослый и кривоносый Айрван с неприятными бегающими глазками. Он при моем появлении растянулся в подобострастной улыбке и поклонился. «Я посланник секты несокрушимого Алмазного Солнца. Мой господин вар Алмазный одарил ваши земли своим приездом. Вместе с ним прибыл достопочтенный Кван Голан, избранный самими лордами наместник провинции Весеннего Облака». Наместник тоже прибыл. Плохо. Вот этого я никак не мог ожидать. Что же ты такое задумал, Варг? Мы счастливы приветствовать таких важных гостей на наших землях. Пришлось выдавить из себя улыбку, но она вышла совсем невежливой. Передайте господину Варгу и его спутникам, что наш город захлестнуло несчастье, как вы сами могли видеть. На нас напали разбойники и сожгли большую часть домов. К сожалению, мы не можем разместить всех гостей внутри крепости. Но, думаю, вам не составит труда разбить лагерь на въезде в город». «Я передам господину», — раскланялся посланник, после чего ускакал. «Как думаешь, они примут наше предложение?» — спросил я у Эвиана, что был неподалеку. «Все зависит от того, собираются ли они соблюдать нормы приличий. Ваша просьба о лагере более чем разумна». Я бы даже сказал, она истинно правильная, учитывая ситуацию. Требовать пропустить в сердце дома армию больше, чем твоя собственная, это скорее военный ультиматум и эскалация конфликта. Но часть войска они все равно потребуют пропустить как телохранителей. И учитывая, что гостей много, их тоже может быть много, советую готовиться». Впрочем, он замолчал и повернул голову назад. Я тоже посмотрел в ту сторону и увидел мэйли успевшую сменить наряд на более деловой и обновить макияж. «Вам очень повезло с друзьями. Одно лишь упоминание дома Сен может сильно их осадить. Настоятельно советую вам сказать госпоже, чтобы она никому не выдавала цели своего визита. Я и сам их пока не знаю». «Еще лучше», — улыбнулся Эвиан, прищурив глаза. «Если не знаете даже вы...» то не знает никто из присутствующих. Пусть так и остается. Неведение порой пугает гораздо сильнее, чем знание. Присутствие девушки из клана Небесной Столицы, самой ученицы Лорда Удачи, заставит их очень сильно нервничать. Кажется, я понимаю. Теперь уже улыбался я. Да, мне не нравилось использовать Мейли таким образом, но раз уж она пришла сама, да и она не глупая, сама поймет все, и если не захочет участвовать в этом, то сообщит. «Пора мне учиться большой политике». «Учиться вам нужно было еще вчера», совершенно серьезно сказал шпион из Союза. «Но раз уж ситуация оборачивается так, то хотя бы постарайтесь вести себя разумно, ни на что не соглашайтесь и ничего не обещайте, пока не посоветуетесь с советниками». «Разумеется». «Пока мы говорили...» Гонец добрался до своих, но, судя по всему, пробыл там совсем недолго. Уже через десяток минут он мчался обратно к крепости. Предшествующая церемония повторилась, и он снова передо мной. «Господин Контор, мой господин Варг крайне недоволен вашим отказом. Он все еще настаивает на том, что... «Заткнись!» — резко приказал я ему. «Передай ему...» он может взять с собой двадцать воинов и двадцать слуг а остальные остаются за стенами таково мое решение я передам ему посланник был не в восторге от услышанного раскланялся и поспешил уйти примерно через двадцать минут после того как посланник добрался до людей секты несокрушимого алмазного солнца от них отделилась процессия Слуги несли десяток паланкинов, а спереди и сзади них шло по десять воинов. Вся эта процессия неторопливо двигалась в сторону главных ворот, а тем временем остальные воины секты уже начали подготавливать все для лагеря. Я наблюдал за этим с одной из крепостных стен, раздумывая над тем, что это возможность уничтожить их всех одним ударом. У меня еще оставалась взрывчатка, и я вполне мог подослать кого-нибудь, или самостоятельно устроить ловушку. Нет, это крайний случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Пока полонкины ползли к нам, я спустился со стены и раздал команды для встречающих. Воины в цветах дома Контор, что очень скоро превратится в дом Крейн, выстроились для приветствия гостей. Наконец гости прибыли, и солдаты вошли в стены крепости а следом и слуги, несущие паланкины. Я стоял неподалеку, в парадном ханьфу, специально купленном для сегодняшнего дня. Рядом со мной были Мия и Эвиан. Гаррона и Фумио стояли по обе стороны, во главе приветственного коридора из воинов. Наконец паланкины остановились, и из них стали выходить люди. Варга я узнал сразу, хоть и видел того впервые. Он был словно лев, вышедший на охоту, крупный, с золотистыми волосами, собранными в десятки косичек. Все, как и описывал Адис ранее. Его тело до самой шеи было покрыто татуировками, подозреваю, символогическими. Неужели это конструкт, только вместо артефакта он сам? Это интересно. Никогда не рассматривал подобный способ использования символогии. Покинув Паланкин, он повел плечами и огляделся, после чего криво усмехнулся. Бегло оценив наши силы, он перевел свой взгляд точно на меня и прищурился, видимо, пытаясь оценить мою силу. Я же видел, что он силен. Не непобедим, не настолько источал он опасность, но схватка с ним определенно будет сложной. «Равный — это уже хорошо». По правде говоря, ожидал, что варк будет сильнее. Не терпится скрестить с ним клинки. Кажется, на миг я позволил зловещей улыбке и жажде крови выйти наружу, отчего гость резко перестал улыбаться, а его лицо стало каменным. Нет, он не испугался, но точно ощутил некоторое беспокойство. Следом за ним уже начали выбираться остальные. Из его паланкина вышла еще женщина в белоснежном ханьфу, и ее лицо почему-то показалось мне слегка знакомым. Вначале она шла, не поднимая глаз, и, лишь оказавшись рядом с Варгом, отважилась взглянуть на меня. Из других паланкинов тоже стали выбираться люди, и, кажется, среди них я мог определить наместника провинции, пожилой мужчина с напудренным лицом и холодным взглядом. Он смотрел на всех вокруг, как на ничтожеств, сложив руки за спиной, а остальные словно втягивали головы в плечи, присмыкаясь перед ним. И он был не слабее, а может, даже сильнее Варга. Опасность от него исходила не меньшей силы. Ладно, самое время поиграть в гостеприимство, надеясь, что они все-таки вынудят меня пустить им кровь. «Дом Контр приветствует дорогих гостей!» Натянув фальшивую улыбку, громко крикнул я. Воины дома тут же хором ответили «Хей!» Наместник при этом демонстративно скривился, так, словно съел что-то кислое. Варк просто улыбнулся, вернув на лицо нахальную улыбку хозяина. «Его не страшил ни я, ни превосходящее число людей». Он знал, что его люди более высокого возвышения. «Стало быть, ты и есть новый глава дома Контор?» — спросил он, даже не пытаясь быть вежливым. «Все верно. Я Арден Контор, новый глава дома Контор. А вы, как я понимаю, варк алмазный, и вас сопровождает достопочтенный Кван Голан, наместник провинции Весеннего Облака». «Верно», — кивнул его спутник, — и провел тонкими пальцами по своей длинной седой бороде. «Хорошая осведомленность! Я устал! Организуй нам все!» И, махнув рукой, словно отдавая приказ слуге, он, не спрашивая разрешения, направился прямиком в главный дом. Это было настолько вопиющее нарушение этикета, что это можно было счесть прямым оскорблением. Варк тоже это понял и едва не рассмеялся но смог сдержаться в последний момент. Мы проделали долгий путь, глава, накройте нам стол, добавил он и отправился следом за наместником. Свита двинулась следом, но не полностью. Несколько сильнейших охранников и десяток слуг отправились с ними, а вот остальные оказались на месте. "Ублюдки", зашипела стоящая рядом со мной Мия. Да как они вообще смеют так себя вести, словно это они тут хозяева? Спокойнее, — сказал ей, — держи себя в руках. Я хочу прикончить их не меньше, а может, даже больше, чем ты, но пока не время. Пусть считают себя королями, мне плевать. В конечном итоге они получат, что заслужили. Поражаюсь твоей хладнокровности, — удивилась сестра. Когда надо, я умею ждать. Две сотни лет я ждал момента, чтобы прикончить Рамуила, и сделал это. Глава, ко мне подошел немолодой офицер, это можно было понять по нашивке, и в отличие от своих хозяев он проявил ко мне хоть какое-то уважение, вначале использовав воинское приветствие. «Моим людям нужна постель и горячая пища. Надеюсь, вы не откажете нам в гостеприимстве?» «Разумеется. Я займусь». Мия тут же изъявила желание помочь, и я не стал возражать. Они вместе ушли, направившись в сторону бараков, а я повернулся к главному дому. Что ж, пришло время пообщаться с гостями.